Петр Павлович Каверин, 1794-1855 годы. В нем пунша и войны кипит всегдашний жар. На марсовых полях он грозный был воитель. Друзьям он верный друг, красавицам учитель. И всюду он гусар. Самый легендарный гусар Пушкинской эпохи, полковник, прослывший лихим кутилой, автором и исполнителем гусарских перформансов и споров, но, несомненно, был он и отважным воином, близкий друг Пушкина в юношеские годы поэта. Именно его Александр перенес из реальности в текст за столик ресторана «Толеон», чтобы он ожидал Евгения Негина с шампанским наготове. Ну и давайте привлечем четвертого, кавалергарда Алексея Яковлевича Охотникова.